Таисия Севрюкова. Сообщение. Личный журнал заместителя начальника космического центра наблюдения и связи ДВ Белопольского. Геолокационные отметки удалены. 0030. Использовать рабочую документацию, пусть даже личный журнал в качестве дневника, это, конечно, нарушение регламента и ребячества. Но ведь проверкой файлов все равно занимаюсь я. А с таким проверяющим договориться нетрудно. Я тут заметил, что на работе невероятно скучно. Когда начал подозревать, давно кажется. Наверное, скука тут только в сравнении с испытательным центром. Вот где жизнь. Подготовка к полетам, новые аппараты, пробные запуски — Но кто-то ведь должен был помочь Андрею разгрестись в центре наблюдения и связи. До сих пор не знаю, как согласился на это. Еще и на ночные дежурства подписался. Сестра ворчит, что я к ней давно не заглядывал, племянник скучает. А я тут кукую в одиночестве. К охране в гости сходить, что ли? Ладно, пора бы сделать сегодняшнюю официальную запись. 00 часов 32 минуты по местному времени. Главная рубка космического центра наблюдения и связи. Контакт с беспилотными аппаратами стабилен, экипажи вышли на связь в стандартное время, посторонних входящих сигналов нет. Экраны чисты. Небо на них такое скучное. Ведь когда-то я восхищался им. В общем, все как всегда. 0.144. Кстати, Анибель. Изредка я вспоминаю наш испытательный центр, впрочем, в последнее время все чаще. Да ладно, кому я вру? Он мне буквально сниться начал. Раз за разом, особенно ночью, Господи, неужели я в ночные смены просто сбежал от этих снов? Гулкие ангары, огромные площадки, ярко-желтые лестницы и везде люди в светоотражающей форме, как призраки. Сотни бестелесных призраков, снаряжающих настоящие аппараты перед дорогой в космос. Что только не проходило через наши полигоны. Техника для полетов к Солнцу и Урану. Новейшие спутники, пассажирские ракеты до Луны и Марса, грузовые корабли. Какие они громадные, боже, я никогда больше не видел ничего настолько огромного. Я так гордился нашей работой. Мы прокладывали путь к звездам. Мы горели этой мечтой. Ну, я горел, по крайней мере. «Наверное, другие тоже. Надеюсь. Может, хотя бы тогда...» «А вообще, если уж они тоже грезили космосом, почему позволили все переиначить?» «Почему отдали центр на растерзание воякам?» «Андрей, что думаете? Я ничего не знаю, если он мне не говорит». «На наших площадках уже никаких ученых не осталось. Сплошь красные линии дуболомов в форме». «Господи, неужели они хотят тащить все... все вот это и в космос?» С кем они там собрались воевать или это для того чтобы эффективнее драться друг с другом тут на земле нет нет у меня здесь слишком много времени на размышления зачем я вообще согласился помочь андрей чтоб тебе пойду проверю аппаратуру снова 0210 Вот это что-то новенькое. Ну, если так можно назвать сбой приемника, надо бы глянуть поближе. 0216 Боже. Боже мой. У меня до сих пор трясутся руки. Это правда происходит. Со мной. Со мной. Прямо тут. На этой чертовой скучнейшей ночной смене. В 02 часа 14 минут по местному времени мною принят сигнал от неизвестного источника. Настоящего космического передатчика, неземного, а я даже не знаю, откуда он. Локаторы не засекли никакого присутствия. Сообщение отправлено на дешифровку. Каких-то полчаса, и я мы получим настоящее послание от инопланетной расы. Да я ради такого я Андрюху среди ночи с кровати подниму. 0, 2, Я расшифровал сообщение, точнее, прочел расшифровку. Не думаю, что машина ошиблась. Ни в едином слове. Жители планеты мср 3 op 712 самоназвание «Земля». Мы получили от наблюдателей сведения о крайне неблагоприятной социальной и экологической ситуации на вашей планете. После совещания Содружество планет вынесло решение — В связи с высоким уровнем технологического прогресса и возможностью свободного выхода в космос, МСР-3ОП-712 признана потенциально опасной и подлежит тщательной проверке. Если информация наблюдателей подтвердится во благо Содружества и ради безопасности его членов, планета будет уничтожена. Точная дата проверки намеренно будет скрыта от вас, как и состав делегации. Чтобы у вас не осталось сомнений в том, что на контакт с вами вышли представители внепланетной культуры, прилагаем образцы некоторых сигналов. 0255 Почему мы? Как? Как это могло произойти? Какие еще, твою мать, наблюдатели? Кто вы такие? 0314 Я попытался связаться с ними, но слышу только тишину. Никакого ответа. Господи, как бы я хотел, чтобы со мной тут был хоть кто-то, кто-нибудь, чтобы это проклятое сообщение свалилось на нас двоих или троих, или всех сразу. Как же глупо. Как нечестно. Разве мы успели так нагрешить? Времени указано. Я покинул пост. Все равно сейчас это уже не слишком важно. Там за командными пультами просто невыносимо, а на обзорной площадке воздух. Воздух. Он всегда был таким тяжелым? Мне кажется, что нет, что совсем недавно все было. Да не было оно иначе. Откуда эта духота? Из города? Точно. Я вижу, как оно поднимается над крышами домов. Выходит, они тоже увидели... Даже из космоса. Забавно, как давно я не смотрел на наш город с высоты. А ведь там внизу нет ни единого деревца, ни самого чахлого куста. Только металл, бетон, пластика, электричество, огни и свет. Даже глазам больно. Почему в наших городах нет зелени? И почему я этого не видел? Не видел этого смога, которым дышу? Куда я смотрел? В небо? А где оно? Вранье. «В небо я смотрел в своих мечтах, во снах, а сейчас оно превратилось в ровное черно-белое поле на экране радара, в ряды цифр, в нытье Андрея про спонсоров и вышедшие из строя спутники телекомпаний. Боже, да я ведь просто слил свою мечту в никуда, как кофе дешевый в раковину. Я мечтал быть открывателем новых миров, а не хорошим управленцем». Я даже не могу сейчас жене позвонить, потому что нет ее. Никого у меня нет, ведь работа, она была важнее, она была всем. Да что со мной стало? Сейчас ночь, но я не вижу звезд. Ничего не вижу за этой пеленой, покрывалом, под которой мы спрятались с головой. От чего? Мы ведь сами постоянно летаем к звездам, пытаемся собраться все дальше и дальше, ищем других там, за пределами нашей системы, но даже не можем разглядеть их дом. Нам не видно небо. Так куда мы стремимся? 0418 Я все еще не сообщил командованию. Должно быть зря. Я просто не могу им сказать. Как это прозвучит? Если информация подтвердится... А может быть иначе? Нет, для нас это приговор. Представляю, что будет, когда они появятся здесь, В какой ужас они придут. А что сделают власти, узнав об этом? Да они захотят развязать войну, которую мы проиграем, или заключить сделку, на которую никто не согласится. Что будет, если сказать людям, что их собираются убить? Всех до единого. И не станет ни этого города, ни Лизы, ни Мишки, ни меня. А самое страшное, что мы это заслужили. Так ведь? Мне страшно. «Страшно, что я говорю все это. Но это. ведь правда. Мы разучились быть хорошими, все утратили. Я читал о вымерших животных и исчезнувших растениях, видел фотографии старого мира, никогда не признавался себе в этом. Он красивее нашего, чище, живее. Мы говорим о выросшем уровне жизни, но уровень порядочности-то падает». На деле одни богатеют, другие опускаются еще глубже на дно. Скоро мы все будем там. Наука замкнется сама на себе, занятая бахвальством и бесполезными наградами. Искусство перейдет в бесконечный самоповтор, пойдет вниз по спирали, сужая витки и забывая старые. Океаны превратятся в мусорные болота, а земля — в пустыню. Не останется ничего. Мы опустошим планету, перебьем всех, кого могли Обворуем сами себя и свою природу И когда вымрут последние виды, люди вымрут тоже Но мы будем виноваты в этом сами Да неужели в нас, правда, нет ничего, совсем ничего хорошего? И разве будущие поколения не могут стать лучше? Если мы только дадим им шанс родиться, как они могут преобразить мир Если из-за наших ошибок он не... Господи! У нас ведь нет ни единого шанса Хочется напиться Никогда не пил, но теперь хочу Впрочем, я и теперь будто пьяный, кажется Никак не могу решиться 0435 Я не верю Не верю, что нас не исправить Я отказываюсь вам верить, вы, бесстрастные наблюдатели со звезд. Если вы не хотите дать нам второй шанс, то я... 07.42 Все готово. Иду к командованию с новостью. 08.20 Сообщение передано. Подлинность удалось подтвердить. Готов поклясться, что никогда не слышал такой тишины, как в минуту после того, как я передал им информацию. Только правды я не сказал. И изначального послания они не увидят. Я передал, что нас хотят пригласить в Содружество Планет они считают Землю отличным образцом того, как довольно молодая цивилизация умеет не только сохранять, но и приумножать богатство планеты. И скоро к нам прилетит инспекция, чтобы подтвердить это, присвоить Земле статус благополучной планеты и дать доступ ко всем соответствующим привилегиям. Но сначала нам нужно немного поработать сообща. Например, очистить околоземное пространство для удобных контактов с инопланетянами. Установить мир на планете ради безопасности гостей и в знак собственной сознательности Улучшить экологическую ситуацию, потому что важно сохранять природное наследие как достояние объединенного космоса Сохранить запасы воды как огромные ценности для космоса общества представить всю полноту искусства и культуры, а также технический и научный уровень развития, ведь обмен опытом и перспективными кадрами — часть общей работы Содружества. И, конечно же, оценить эффективность и правомерность власти на планете в соответствии ее принципам гуманизма. Нам ведь нужно, чтобы Земля не выглядела бедным родственником из космической глуши, верно? Мы хотим, чтобы она стала полноправным, ценным членом звездного сообщества. В общем, я соврал командованию. Впервые. Если это не сработает, мы все обречены. 10.36 Командование одобрило передачу сообщения дальше в Совет Объединения Народов Земли. Я не знаю, что сделает ОНЗ, но, пожалуйста, пусть они окажутся благоразумными или мечтателями. Или жадными до новых благ Что угодно, лишь бы они начали действовать Лишь бы спасли нас всех Перенос данных на другой носитель Времени указано Ну, теперь я буду писать, раз от этого мне становится легче Мы все еще ждем ответа Я боюсь будущего 10.02 Только что по телевидению началась прямая трансляция из штаба ОНЗ. Председатель Совета обратился ко всем неспящим жителям Земли. Он рассказал об инопланетном сигнале, о приглашении в Содружество планет, о выгодах, которые даст нам вступление и невероятных перспективах. «От нас требуется лишь одно», — сказал он. «Мы должны показать, как прекрасна наша планета и наше общество, достойные быть полноправным членом Содружества. Мы давно искали товарищей в космосе, и они, наконец, ответили нам. Совет ОНЗ призывает все государства мира объединить усилия в том, чтобы сделать Землю раем для всех», и стать лучшими в космическом сообществе. Телефон звонит. Это Мишка. Видимо, хочет удостовериться, что его дядька тоже смотрит телевизор. Представляю, какое это чудо для ребенка. Добрые инопланетяне. Время не указано. Похоже, из всех бед человека больше всего пугает возможность остаться без благ и привилегий. Пусть так. Пусть. Пусть. Только бы чудо свершилось. 21.14 Андрей пишет весь вечер. Обижается, что я первым делом не сказал ему о принятом сообщении. Эх, Андрюха, знал бы ты, что случилось на самом деле. Нет, лучше тебе не знать. Обижайся, сколько влезет, но правды я не скажу. Ни тебе, ни кому-либо еще. Если повезет... Если мы действительно еще можем поступать правильно, рано или поздно такая правда станет уже важна. 17.40. Прошло три дня с момента объявления от ОНЗ. Появились первые новости о разморозке социальных и природоохранных проектов. Оказывается, очень многие думают о важных вещах. Многие хотят помочь Земле и своим собратьям, заботятся о будущем, желают мира. Только долгие годы их не слышали, отмахивались, откладывали идеи в долгие ящики, оставляли там пылиться. Вот только не навсегда, как выяснилось. Теперь все они встают в один строй. Те, кто хочет помогать планете, и те, кто вылезет из кожи вон, чтобы получить приятные бонусы от могущественных друзей. Ученые еще проводят исследования, чтобы убедиться, что сигнал действительно инопланетный, но никто не ждет их вердиктов. Все слишком хотят верить. Время не указано. Это звучит как сон, но я только что прочитал сообщение от начальника центра. Завтра мы почти всем составом идем на самый настоящий субботник — Городские власти выделили участки, где можно высадить растения, а вместе с нами будет трудиться Центр по работе с трудными подростками. Наши звездные работники — отличный пример для подражания. Конечно, это больше для красивой картинки, но кто знает, не пойдет ли волна дальше. Она должна пойти. Мы ведь действительно делаем это. Мы это делаем! Неужели у нас еще есть шанс? Времени не указано. Вечером смотрел новости. Это происходит во всех странах. Люди говорят об инвестициях будущее, идут добровольцами на восстановительные проекты. В репортажах начала мелькать зелень. Снова открываются заводы по переработке. А это ведь и новые рабочие места и активизация науки. Куда-то же нужно девать полученное сырье. И что интересно, прошла всего пара месяцев. Пусть это будет лишь начало. 11.50 Ладно, теперь, когда эйфория первых недель прошла, я, наконец, стащил с себя розовые очки, в которые с такой охотой влез. Конечно, мир не полон добрых самаритян. Уже раскрытые случаи с хищением государственного бюджета и некачественная работа некоторых подрядчиков и многое другое. Правительством пришлось взяться за кнут и пряник, чтобы все, включая их самих, работало на общее благо — По большей части закнут, конечно, но это пока. Мне кажется, что рано или поздно в людях что-то проснется. Не знаю, как это назвать, но оно ведь есть во всех. Или почти во всех. Надо только дать понять этому качеству, этому порыву, что его здесь ждут. Что он будет желанным и нужным. А на первое время хватит и того, что наиболее идейные или наоборот прагматичные усиленно подгоняют сограждан и расчищают от разных вредителей путь к светлому будущему. В конце концов увидеть его хотят все. 1603 И все-таки искренность есть на свете. По крайней мере, у детей. Звонила Лиза. Рассказала, что Мишка впервые за весь четвертый класс пришел из школы радостный. Конечно, они же вместо скучнющего урока сажали растения в катке. Теперь у каждого ученика есть свой зеленый друг, за которым нужно ухаживать. И Миша за этим делом разговорился с одним мальчиком, он у них в классе новенький. Кажется, будут дружить. Мишка говорит, их школа будет лучшей, когда пришельцы прилетят проверить как мне хочется верить в это. 09.15 Я решил не делать регулярные записи, да и некогда стало. Готовиться к запуску новые аппараты для расчистки околоземного пространства Центр связи начинает активную работу. Какое же это счастье, оказывается, когда нет времени бездельничать? Я почти забыл, каково это. Прошел год с момента, когда мы получили сообщение. Гостей из космоса пока нет, но мы приняли еще один короткий сигнал того же типа и чистоты. Все-таки отнесу. Дело идет все живее. Политики стараются наперебой, пытаются перещеголять друг друга в альтруизме и обещаниях, помнят про легитимность и гуманность власти, которые ожидают от нас братья по разуму. Наверное, они не учитывают один нюанс. Теперь схитрить и не исполнить обещания не выйдет. Уже посыпались отставки. Народ на любую уловку со стороны власти встает на дыбы. Их заставляют играть честно, иногда с помощью договоренностей, иногда силой и протестами – И, кажется, некоторые начали привыкать. Принимаются законы и положения, порой очень поспешные, изредка даже в явном испуге, постепенно меняющие весь строй нашей жизни. Я удивляюсь тому, как много хорошего было спрятано в людях. Сеть пестрит приглашениями проекты, предложениями объединиться для небольших, но полезных дел. Все меньше делается из-под палки. Мы осознали, что нам нужно. Заметна еще одна вещь, весьма забавная, на мой взгляд. Хотя государства пока не идут на сближение и решение глобальных проблем, в сфере международных отношений стало спокойнее и легче. Секрет прост. В детстве мы с Лизой недолго жили в одной комнате, и порой родители требовали от нас убрать этот ужасный бардак. И если кто-то из нас не прибирал свою часть комнаты вовремя, без конфет оставались оба. Сейчас все происходит ровно так же — Никто не хочет оказаться тем, из-за кого Коса посмотрят на всю планету. 19.36 Союз международной торговли опубликовал финальную версию программы, направленной на расширение отношений с отстающими странами. Сложно поверить, что такие все еще есть в наш век космических открытий и невероятных изобретений, но теперь и они пойдут вперед широкими шагами. Их не забудут у обочины. Перестанут использовать как источник сырья. По крайней мере, так все выглядит и звучит в обещаниях СМТ. Может быть, спустя века мы, наконец, добьемся настоящего равенства для всех на планете. Времени указано Позвонил Андрей Мы маловато общаемся весь последний год С тех пор, как активизировалась работа Центра связи и наблюдения Андрюху постоянно дергают Времени на болтовню просто нет Но сегодня он с жаром рассказывал Что кто-то из наших коллег выиграл Грант на воплощение проекта по социализации И улучшению положения бездомных За прошедшие два с лишним года Подобных сообщений я слышал немало А тут, надо же, кто-то из знакомых Я начинаю задумываться над тем, чтобы тоже что-то сделать. Что-то важное и полезное. Осталось только придумать, что именно. Кажется, уже все варианты перебрали и притворили в жизнь с тех пор, как мы услышали сообщение. Не представлял раньше, что добра может быть с излишком. Десять-одиннадцать. За городом ревет с самого утра. Заработала очистная система на реке. Ее построили в пугающе короткие сроки. Надо сказать, прошло уже почти 4 года, и никто не знает, сколько еще у нас времени в запасе. Конечно, на объекте сразу же обнаружилось несколько недоделок. Кому-то дали по шее, что-то отремонтировали. Но теперь все работает. Возможно, уже скоро мы сможем опять купаться в нашей реке, как это было сколько лет назад. Господи, я чувствую себя старым. Время не указано. Снова ночная смена. Я стою на обзорной площадке центра и смотрю на небо. Я вижу его. Честное слово, я различаю многие звезды. Я слышу, как во дворе далеко внизу шелестит листва молодых деревьев. Мне кажется, что я так давно не слышал этого звука. Походит, нашлось им место среди металла и бетона. Так почему же не находилось раньше? Кому мы врали, говоря, что слишком заняты, слишком нуждаемся в искусственном окружении, слишком спешим, чтобы просто посадить несколько деревьев там, откуда люди глядят на космический простор? Нет, всегда есть время для того, чтобы сделать лучше. Всегда есть время на добро. Просто нужно расставить приоритеты. И мы, наконец, нашли верный ответ на вопрос, что важнее. 19.41 Знаете, как приятно читать хорошие новости. Успешно предотвращен теракт. Обнаружен еще один источник чистой энергии. Построены новые школы в бедном регионе. Получен очередной сигнал от инопланетных друзей, как их называют СМИ, подтверждение того, что о нас не забыли. Всех это радует. Меня все еще волнует. Успеем ли мы? За пять лет сделано многое, но столько еще впереди. Ведь среди хороших новостей попадаются и плохие. Невозможно за годы полностью исправить то, что портили веками. 12.32 Лиза и Мишка так радуются каждому визиту, что я начал бывать у них чуть ли не чаще, чем дома. Впрочем, я и не против. Недавно вот вместе ходили в оперу. Мишка фыркала, нам с Лизой понравилось. В последнее время вообще все больше афиш появляется в сети и на уличных стендах. Новые спектакли, книги, фильмы. И мне почему-то кажется, что они лучше многих прежних. То есть не совсем старых, а... Ладно, Лиза уже начала смеяться надо мной, мол, ударился в ностальгию. Кстати, о Лизе и Мишке. Они и сами как-то ожили, что ли? Стали ярче? Словно и с них, со всех нас вместе с миром сходит серая пленка. И теперь мы можем по-настоящему насладиться общением с семьей, порадоваться за друзей, помочь незнакомцу. Поразительно, как связаны между собой очищение природы и общества. Кажется, мы учимся быть в гармонии друг с другом. 0244. Уже и не надеялся, что однажды это случится, но сейчас вновь могу сказать: я люблю свою работу. Ту самую, на которой слушаю переговоры жителей Земли в космосе, на научных станциях, очистных аппаратах, грузовых ракетах. Именно мне выпала необыкновенная возможность все шесть с лишним лет наблюдать, как меняется небо и открывается дорога в открытый, полный жизни космос. Я не знаю, как не видел этого раньше. Каждая черно-белая картинка, отметка на радаре, столбец цифр в отчете — они же не безлики. Это труд людей, верящих в прекрасное будущее. Действиье да есть будущее. Оно наступает прямо сейчас. Как мы его ждали? 16:20. Это правда. «Это что? Его правда? Это не слухи, боже!» В рамках договора о всемирном разоружении армейские проекты в нашем испытательном центре сворачивают. «Я был там сегодня, и вместо парней в форме всюду появляются ученые, у которых светятся глаза от нетерпения, от восторга, с которым они глядят на звезды». ОНЗ разрабатывает программу по утилизации ядерного оружия, сокращению военных расходов и частичному переводу ВПК на мирное производство. «И если все так, как говорят...» Если это не очередная уловка, что были во все века, нет, мы правда бросаем дубины и учимся разговаривать. Многие страны, наконец, разобрались с основными внутренними проблемами и занялись тем, с чем не справиться в одиночку. Надеюсь, никто не припрятал нож за пазухой. Конечно, все мы не оставим собственные границы без защиты, но мы пробуем доверять друг другу. На уровне людей, на уровне стран. Иначе, как мы сможем доверять другим, более развитым цивилизациям? На то, чтобы понять это, понадобилось всего лишь несколько тысячелетий и еще семь лет ожидания. 0.1.15 Я до сих пор иногда просматриваю новости и статистику. Примерно перерывах во время ночных смен. Хотя в этих цифрах и графиках нет нужды, я вижу и так. Вижу, как улыбаются люди и наполняются светом некогда самые захолустные районы. Как власти исполняют свои обещания, а народ берет судьбу в свои руки. Как расцветают городские парки и сверкает вода в реке. Как современные технологии, ради которых мы почти угробили и разграбили планету, наконец действительно делают нашу жизнь лучше. Мы становимся добрее, образованнее, честнее, ответственнее. И теперь я знаю, что наш мир никогда не был обречен. Нам просто не хватало толчка, чтобы проснуться и сделать шаг навстречу друг другу. С обеих сторон. Время не указано. Сегодня Мишка... Мой чудесный племянник, самый замечательный мальчишка на свете, вместе с сокурсниками вернулся из-за океана после программы обмена. Но это, наверное, не так уж и надолго, потому что Мишку зовут после выпуска преподавать в одном из лучших столичных колледжей на другом континенте. Господи, это же так далеко! Мой племяш будет учить детей! Я представляю, как переживает Лиза и как гордится им. Я смотрю на Мишку и думаю, прилетайте. С чистой совестью я скажу это любому пришельцу. Мы спасли свой мир. Мы становимся все лучше, мы стираем границы и забываем распри. Прошло 10 лет с момента, когда я произнес самую большую ложь в моей жизни, и теперь я не сомневаюсь в нас. Прилетайте. Мы встретим вас достойно. Ноль пять тридцать Десять лет Четыре месяца И тринадцать дней Они Здесь Время не указано Командование и совет ПНЗ В растерянности и ярости Инопланетные делегации в недоумении. Они узнали о моей лжи. Конечно, власти не рассказали об этом людям, не дали просочиться ни единому слуху. Но сегодня я в срочном порядке собираю вещи. В личном деле у меня теперь пометка о неблагонадежности. Ни о чем не жалею. Перенос данных на другой носитель. Восстановление данных. 17.47 Сегодня в 17.43 по местному времени Совет ОНЗ выступил с сообщением Наша планета в списке потенциальных членов Содружества планет На этот раз нам нужно постараться чуть больше Надеюсь, теперь никому не пришлось лгать 20.33. заезжал андрей у него было приглашение от наших новых друзей приглашение для меня вы стали нашим послом доброй воли о котором мы еще не знали вы оказались мудрее нас может быть вы лишь спасали свою жизнь это уже никогда не станет известным но мы можем сказать точно, что такие представители земной культуры — именно то, в чем нуждается содружество. Что ж, от Центра связи и наблюдений до Посольства Земли в космическом сообществе — это неплохо, правда? Я не ждал благодарности за то, что сделал, но это лучшее, что я мог получить. Однажды я покажу тебе космос, Мишка. Длительное бездействие. Восстановление данных. Загрузка архива. ВРЕМЕНИ указано. Я не открывал этот журнал уже очень давно, с тех пор, как впервые покинул землю. Но сегодня я сплю под цветом земного неба, и я здесь, чтобы подвести итог. На следующей неделе мы отмечаем первый юбилей вступления Земли в Содружество планет. Мы все-таки сделали это. Космос прекрасен, но лучше моей планеты не может быть ни один, даже самый райский уголок. Потому что я видел, какими мы были и какими сумели стать. Я иду по улицам и вижу улыбающихся людей. Они говорят друг с другом, высаживают цветы в квартирах и купаются в озерах за городом. Дети играют во дворах, смеются и читают друг другу книги. Мой племянник, уважаемый профессор, гордится своим очередным выпуском. Когда-то мы очень постарались, чтобы стать лучше. Сейчас сложно поверить, что записи в этом журнале – правда. По крайней мере, часть что была угроза, была ложь, было воодушевление и упорная работа. Это не важно. Важно, что прошло уже больше тридцати лет, а мы все еще здесь. И над нашими головами кружат когда-то занесенные в Красную книгу птицы. Как и прежде, ни о чем не жалею. Ложь, спасшую мир, я считаю настоящей истиной. И это ее я узнал в ту ночь, в 02.14 по местному времени. Едва ли к ней можно что-то прибавить. Конец записи. Но не конец этого мира.